Глава 32. О том, как мушкетона едва не съели после того, как раньше он едва не был изжарен. Глубокое молчание надолго воцарилось в шлюпке после ужасной сцены, о которой мы только что рассказали. Луна выглянула на минуту, как будто судьбе хотелось, чтобы ни одна деталь не ускользнула от зрителей, и скрылась. Все снова погрузилось во тьму столь ужасную в пустынях, особенно в зыбкой и влажной пустыне, называемой океаном. Слышен был только вой западного ветра, игравшего гребнями валов. Портос первый прервал молчание. Я много видел на своем веку, но ничто не подрисло меня так, как это. И все же, хотя волнение еще не улеглось во мне, заявляю вам, что глубоко счастлив. У меня точно гора с плеч свалилась, и, наконец-то, я могу вздохнуть свободно. В подтверждении своих слов Портос вздохнул так громко, что можно было подивиться силе его легких. «А я, — заговорил Арамис, — не могу сказать про себя того же. Я поражен. Я не верю тому, что мне говорят мои глаза. Я сомневаюсь в том, что я видел. Мне страшно. Мне все кажется, что вот-вот вынырнет этот злодей, держа в руке кинжал, который мы видели у него в груди». «О, на этот счет я спокоен! — отвечал Портос. Удар пришелся под пятое ребро, и кинжал вонзился по рукоятку. Я вас не упрекаю, Атос, наоборот. Уж если ударить кинжалом, так только так. Теперь я жив, весел, дышу легко. «Не спешите праздновать победу, Портос», — прервал его Д'Артаньян. «Никогда еще мы не подвергались такой опасности, как теперь. Ведь человеку легче справиться с другим человеком, чем со стихией. Мы в открытом море, ночью, без лоцмана, в утлой шлюпке». Один порыв ветра посильнее может опрокинуть ее. И мы погибли. Мушкетон глубоко вздохнул. «Вы неблагодарны, — д'Артаньян заговорил Атос. Да, неблагодарны к доброй судьбе ведущей нас. И это тогда, когда мы спаслись таким чудесным образом. Миновать столько опасностей для того, чтобы сразу, затем погибнуть? О, нет. Мы вышли из Гринвича при западном ветре. Этот ветер дует и сейчас». Атос отыскал на небе полярную звезду. «Вот большая медведица». Значит, там и Франция. Мы идем по ветру, и если он не переменится, мы попадем в Кале или в Булонь. Если шлюпка опрокинется, то мы настолько сильны и умеем так хорошо плавать, по крайней мере, пятеро из нас, что сможем перевернуть ее, а если нам это не удастся, то будем держаться за нее. Наконец, мы находимся на пути между Дувром и Кале, и между Портсмутом и Булонью. Если бы вода сохраняла следы проходящих по ней судов, то здесь пролегла бы глубокая колея. Я ни минуты не сомневаюсь, что днем мы обязательно встретим какое-нибудь рыболовное судно, которое нас подберет. Ну а если мы никого не встретим? Или, например, если ветер повернет к северу? Но ну, это дело другое, тогда мы увидим землю только по ту сторону океана. Иначе говоря, мы умрем с голоду, пояснил Арамис. Да, это весьма возможно, отвечал граф Деляфер. Мушкетон опять испустил вздох на этот раз еще более грустный, чем первый. — Мустон! — обратился к нему Портос. — И чего ты все вздыхаешь? Это становится скучным. — Потому что холодно, сударь! — отвечал Мушкетон. — Вздор! — заметил Портос. — Как вздор? — изумленно спросил Мушкетон. — Конечно. У тебя тело покрыто таким толстым слоем жира, что воздуху до тебя не добраться. Нет, тут что-то другое. Говори прямо. — Ну, если уж говорить прямо, так этот самый жир, которым вы восхищаетесь и пугает меня. «Да почему же, Мустон, говори смелее, мы позволяем тебе!» Я вспомнил, сударь, что в библиотеке замка Броссье есть много описаний путешествий, между прочим, описания путешествия Жана Мокке, знаменитого мореплавателя Генриха IV. «Ну и что же?» «Так вот, сударь», — продолжал Мушкетон, «в этих книгах описано много приключений на море, вроде того, что мы переживаем в настоящее время». — Продолжай, продолжай, Мустон, это становится интересно. — Так вот, сударь, в подобных случаях путешественники, измученные голодом, как сообщает Жан Маке, имеют ужасное обыкновение съедать друг друга, начиная с самых жирных, — воскликнул Д'Артаньян, не в силах удержаться от смеха, несмотря на всю серьезность положения. — Да, да, сударь, — отвечал Мушкетон, немного растерявшись от этого неожиданного смеха. — И позвольте мне заметить вам, что я не вижу в этом ничего смешного. «О, вот пример истинного самопожертвования. Благородный мустон», — сказал Портос. «Я готов биться о какой угодно заклад, что ты уже видишь, как тебя освежевали, вроде лося, разрезали на части, и твой жирный окорок обгладывает твой господин». «Да, сударь, хотя к этой радости, которую вы угадываете во мне, должен признаться, примешивается и печаль. Все же я не стану сожалеть о себе, если буду уверен, что умираю для вашей пользы». — Мустон, — проговорил растроганный Портос, — если нам суждено когда-нибудь увидеть наш замок Пьерфон, то ты получишь в потомственное владение виноградник, который находится за фермой. — И ты, конечно же, назовешь его виноградником самоотверженности, — сказал Рамис, — чтобы сохранить в веках память о своем великом самопожертвовании. «Шевалье», — вмешался, смеясь Д'Артаньян, — «но ведь вы, разумеется, отведаете мустоны без особых угрызений совести, не раньше, чем после двух-трех дней голодовки». «Ну нет», — заявил Арамис, — «я предпочел бы Близуа, мы его не так давно знаем». Пока друзья перебрасывались шутками, стараясь главным образом отвлечь Атоса от мрачных мыслей, а только что пережитом, слуги все же чувствовали себя как-то не по себе, за исключением одного гримо который был уверен, что как бы плохо не пришлось, беда не коснется его головы. Он не принимал никакого участия в разговоре, молчал по своему обыкновению и изо всех сил работал обоими веслами. — Ты все гребешь? — обратился к нему Атос. Гремо утвердительно кивнул головой. — А зачем? — Я греюсь. Действительно, у всех других зуб на зуб не попадал от стужи, а у гримона на лбу крупными каплями выступил пот. Вдруг мушкетон испустил радостный крик и высоко поднял над головой руку, вооруженную бутылкой. «О!» — ликовал он, передавая бутылку Портосу. «О, дорогой господин, мы спасены! В лодке есть съестное!» Он стал проворно рыться под скамейкой, откуда вытащил столь драгоценный предмет. Там оказалась еще дюжина таких бутылок, хлеб и кусок солонины. Нет надобности говорить, что эта находка развеселила всех, за исключением Атоса. «Черт побери!» — воскликнул Портос. — А вы помните, что он был голоден уже, когда садился в Филуку? — Удивительно, как от волнения пустеет в желудке! Он залпом выхлебнул бутылку и один съел добрую треть хлеба и солонины. — Ну а теперь спите или постарайтесь уснуть, — сказал атос Я останусь на вахте. Для всякого иного человека, не такого закала, как наши храбрые искатели приключений, подобное предложение показалось бы смешным. В самом деле они промокли до костей, дул ледяной ветер, только что пережитое должно было помешать им заснуть. Но у этих избранных людей с железной волей, с закаленных всевозможными лишениями, ничто не могло вызвать бессонницы, если наступало время для сна, и он был необходим. И вот каждый из них, вполне доверяя кормчему, устроился поудобнее и постарался воспользоваться советом Атоса. Атос же, сидя у руля и устремив взгляд к небу, где он старался прочесть дорогу во Францию, остался сидеть один, как и обещал, задумчиво, бодрствуя и направляя шлюпку по назначенному ей пути. После нескольких часов сна путешественники были разбужены Атосом. Первые утренние лучи уже озарили голубоватую поверхность моря. Впереди них, на расстоянии десяти мушкетных выстрелов, виднелась какая-то темная масса над которой поднимался треугольный парус, узкий и длинный, как крыло ласточки. «Корабль!» — в один голос вскричали радостно четверо друзей, которым вторили каждый по-своему слуги. Действительно, это было транспортное судно, шедшее из Дюнкерка в Булонь. Голоса четырех мушкетеров, Близуа и Мушкетона, слились в единый мощный крик, перекатывавшийся по упругой водной глади Агримо, Молча надел шапку наконец конец весла и поднял его, стараясь привлечь внимание плывущих. Через четверть часа шлюпка с корабля взяла их на буксир. Они перешли на палубу дюнкеркского судна. Гремо от имени своего хозяина предложил шкиперу двадцать геней. А в девять часов утра, благодаря попутному ветру, наши французы пристали к берегу своей родины. «Черт возьми, как уверенно здесь чувствуешь себя!» — говорил Портос зарываясь своими сильными ногами в песок. — Пусть-ка попробует кто-нибудь задеть меня или бросить на меня косой взгляд. Черт возьми, я готов вызвать сейчас на бой целое государство. — Только, пожалуйста, бросайте этот вызов не так громко, — заметил Д'Артаньян, так как на нас и без того уже начинают посматривать. — Что ж такого? — не унимался Портос. — Нами просто любуются. — Ну а я, — отвечал Д'Артаньян, — вовсе не собираюсь сейчас чваниться. Я заметил Портос людей в черном а при нынешних обстоятельствах, должен признаться, я побаиваюсь людей, одетых в черное. — Это таможенники, — объяснил Арамис. — При прежнем кардинале, — сказал Атос, — на нас обратили бы больше внимания, чем на товары, а при этом успокойтесь, друзья, будут больше смотреть на товары, чем на нас. — Я все-таки чувствую себя не совсем уверенно, — проговорил Д'Артаньян, — и потому направляюсь в дюны. — Отчего не в город? — спросил Портос. Я всегда предпочту хорошую гостиницу этим пескам, которые Господь сотворил, кажется, для одних кроликов. Кроме того, я хочу есть». «Делайте Портос как хотите», — отвечал Д'Артаньян. но ну, а я убежден, что для людей в нашем положении самое покойное место — пустыня». И Д'Артаньян, уверенный, что на его стороне большинство, направился, не дожидаясь ответа Портоса, к дюнам. Все его спутники последовали за ним и вскоре скрылись за песчаным пригорком, не обратив на себя ничего внимания. «Ну а теперь», — заговорила Арамис, — когда прошли около четверти мили, — «поговорим?» — «Нет, нет», — возразил Д'Артаньян. «Напротив, бежим дальше. Мы ускользнули от Кромвеля, от Мардаунта, от моря. Это были три чудовища, которые готовились нас поглотить. Но от господина Мазарини нам не ускользнуть». «Вы правы», — Д'Артаньян, — заметил Арамис. И мое мнение, что для безопасности нам лучше разойтись. — Да, Рамис, — подтвердил Д'Артаньян, — давайте разойдемся. Портос хотел возражать против этого решения, но Д'Артаньян, сжав его руку, дал понять, чтобы он помолчал. Портос подчинялся своему другу всегда и во всем, со своим обычным добродушием, признавая его умственное превосходство. Слова, готовые уже сорваться с его уст, замерли. — Но к чему нам расходиться? — спросил все же Атос. «Потому что, — начал Д'Артаньян, — мы, я и Портос были посланы к Кромвелю, а вместо этого служили Карлу Первому, что вовсе не одно и то же. Если Мазарини узнает, что мы приехали с графом де и шевалье Д'Арбле, то вина наша будет доказана. Если мы возвращаемся одни, то наша вина еще сомнительна. А в сомнительном положении дело можно повернуть как угодно. Во всяком случае, мне хочется хорошенько подурачить господина Мазарини». «Да!» — воскликнул Портос. — Вы правы! — Вы забываете, — возразил Д'Артаньяну отос что мы — ваши пленники. Наше слово остается в силе, и если вы доставите нас, как пленников, в Париж... — Полноте, отос прервал его Д'Артаньян. — Право, удивляюсь, как человек такого тонкого ума, как вы, говорит жалкие слова, которые постыдился бы сказать школьник. — Шевалье Д'Эрбле! — продолжал Д'Артаньян, обращаясь к Арамису, который стоял, опираясь на шпагу, и, по-видимому, с первых же слов Атоса стал склоняться в пользу его мнения хотя раньше держался противоположного шевале дербле поймите что в данном случае я как всегда проявляю осторожность быть может чрезмерную в конце концов, Портос и я не рискуем ничем но если случится что нас попытаются арестовать на ваших глазах вы же понимаете что семерых захватить не так легко как троих придется пустить в ход шпаги и дело и без того скверное разрастется в такую историю которая погубит нас всех четверых Если беда, допустим, даже обрушится на голову двоих из нас, то двое других останутся на свободе и смогут освободить двух остальных всякими правдами и неправдами. Да и как знать, может быть, в отдельности вы у королевы, а мы у Мазарини добьемся и получим прощение, которого нам никогда не получить, если мы будем вместе. Итак, вперед! а и Рамис, вы идите направо, а вы, Портос, идите со мной налево. Пусть друзья наши направятся в Нормандию, а мы кратчайшим путем в Париж. — Ну а если нас по дороге захватят, как нам тайно предупредить друг друга? — спросил Арамис. — Очень просто, — отвечал Д'Артаньян. — Условимся относительно пути и будем твердо держаться его. — Отправляйтесь на Сен-Валерий, затем на Дьен и оттуда прямым путем в Париж, а мы направимся на Абивиль, Амьен, перон Кампьен и Сан-Лис. И в каждой гостинице, в каждом доме, где мы будем останавливаться, мы будем писать ножом на стене или алмазом на стекле какие-нибудь знаки, которыми смогут руководиться в своих поисках те, кто останется на свободе. — Ах, дорогой мой, мне так бы хотелось сказать вам, что лучшее, что я видел в своей жизни, — это ваша голова. Но нет, есть еще нечто лучшее — это ваше сердце. И Атос протянул Дартаньяну руку. — Бросьте, Атос! «Разве лисица умна?» — проговорил Гасконец, пожимая плечами. «Нет, она умеет только таскать кур, заметать свой след и находить дорогу ночью не хуже, чем днем. Вот и все. Итак, решено?» «Решено». «В таком случае разделим деньги», — продолжал Д'Артаньян. «У нас должно оставаться около двухсот пистолей. гримо Сколько там осталось?» «Сто восемьдесят полулуидоров». «Так». «А вот и солнце. Здравствуй, дорогое солнышко. Хотя ты здесь и не такое, как в моей милой Гасконе, но ты похожа или мне кажется, что ты похожа на него. Здравствуй, давненько я тебя не видел». «Полно, Д'Артаньян!» — воскликнул Атос. «Не разыгрывайте бодрячка. У вас слезы на глазах. Так будем же искренне друг перед другом, даже если эта искренность выставляет напоказ наши хорошие качества». «Что вы?» Разве можно расставаться хладнокровно, да еще в такую минуту, с двумя такими друзьями, как Арамис и вы? — Нет, конечно, нельзя, — воскликнул Атос. — И поэтому обнимите меня, сын мой. — Что это со мной? — проговорил Портос, всхлипывая. — Мне кажется, я плачу. Как это глупо. Четверо друзей, не выдержав, бросились друг другу в объятия. В братском порыве этим людям казалось, что у них одна душа и одно сердце. Близуа и гримо должны были отправиться с Атосом и Арамисом. Портосу и Д'Артаньяну вполне достаточно было мушкетона. Как всегда в таких случаях, деньги были разделены по-братски. Затем друзья еще раз пожали друг другу руки и расстались. Одни пошли в одну сторону, другие — в другую. Несколько раз они оборачивались, и Эхо дюн не раз повторила прощальные возгласы расставшихся. Наконец, они потеряли друг друга из вида. «Черт побери!» — начал Портос. — Надо вам сказать сразу, я никогда не смог бы думать о вас дурно, вам это известно, Д'Артаньян, но я вас просто не узнаю. — Почему же? — спросил Д'Артаньян с тонкой улыбкой. — Потому что, как вы сами говорите, Атос и Арамис подвергаются сейчас величайшей опасности, и значит, не время покидать их теперь. Я-то, признаюсь, готов был последовать за ними, да и сейчас рад бы вернуться, несмотря на всех Мазарини на свете. — Вы были бы правы, Портос, если бы дело обстояло так, но вы забываете одно пустяшное обстоятельство. А этот пустячок опрокидывает все ваши соображения. Поймите, что наибольшей опасности подвергаются не наши друзья, а мы сами. И мы расстались с ними не для того, чтобы бросить их на произвол судьбы, а потому что не желаем их скомпрометировать. «Правда — Правда? — переспросил Портос, глядя на своего спутника изумленными глазами. — Ну да, разумеется. Если бы нас всех схватили, им бы грозило только Бастилия а нам с вами Гревская площадь. Ого, воскликнул Портос. Оттуда далеко до баронской короны, которую вы мне обещали, Д'Артаньян». Быть может, и не так далеко, как вам кажется. Вы знаете поговорку: все пути ведут в Рим. Но почему же мы подвергаемся большей опасности, чем Атос и Рамис, осведомился Портос. Потому что они исполняли только поручение королевы Генриетты, а мы изменили Мазарини, пославшему нас в Англию потому что мы выехали с письмом к Кромвелю, а сделались сторонниками короля Карла, потому что мы не только не содействовали падению головы короля Карла, осужденного всеми этими Мазарини, Кромвелями, Джойсами, Приджами, Ферфаксами, а даже пытались, хоть и неудачно, его спасти. — Да, это, черт побери, верно, — сказал Портос. — Но каким образом вы хотите, чтобы генерал Кромвель среди всех своих забот нашел время помнить? — Кромвель помнит все. У него на все есть время, и поверьте мне, друг мой, не будем терять понапрасну нашего собственного. Оно слишком для нас дорого. Мы можем считать себя в безопасности, только повидавшись с Мазарини, да и то... — Черт возьми, — буркнул Портос, — а что мы скажем Мазарини? — Предоставьте мне действовать, у меня есть план. Смеется хорошо тот, кто смеется последний. Кромвель силен, а Мазарини хитер, но все же... Я предпочитаю иметь дело с ними, чем с покойным мистером мордаунтом «Ах!» — не удержался Портос, — «как это успокоительно звучит! Покойный мистер Мардаунт!» но «Ну, конечно!» — отвечал Д'Артаньян, — «а теперь в путь!» И оба они, не теряя ни минуты, направились прямой дорогой в Париж. За ними следом шел Мушкетон. Всю ночь он мерз, но теперь, уже через четверть часа, ему стало очень жарко.